Виктор Пелевин Числа Зигмунду Фрейду и Феликсу Дзержинскому Окнов «Нет, пустите, пустите, пусти, Вот что я хотел сделать. Стречков и Мотыльков «Какой ужас!» Окнов «Ха-ха-ха!»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 Засыпая, он считал не до 100, а до 34, потом опять до 34 и так далее. Выбирая в кафе, за какой из столиков сесть, он начинал считать их по кругу по несколько раз каждый, пока не добирался до 34. Перед тем, как нырнуть в море с пирса, он делал 34 быстрых вдоха. Каждый раз, когда надо было принять решение, он тем или иным способом привязывал его к священному числу.